Ссора немного улеглась, отчасти из-за того, что обе стороны больше не разговаривали друг с другом. Не то, чтобы они прекратили обмениваться звуковыми сигналами, нет, это всего-навсего называется прекратить разговор. Тишина, которая разделяла Маграт, Чеснок и Матушку Ветровозг, была абсолютной. Она происходила родом из ужасных раскаленных миров абсолютного неразговаривания друг с другом вот это да вдруг удивилась нянюшка желтые кирпичи слыханное ли дело чтоб дорогу мастили желтым кирпичом Маграт и матушка ветровозка стояли скрестив руки на груди и намеренно смотрели в разные стороны наверное это чтоб светлее было по вечерам предположила нянюшка на горизонте посреди яркой зелени сверкала и переливалась орлея Дорожка спускалась в широкую долину, в которой приютились несколько маленьких деревушек, и направлялась в сторону города. Между деревушками змеилась река. Ветер яростно вцепился в ведьминой юбки «При такой погоде ни за что не долетим», — сказала нянюшка, мужественно пытаясь поддерживать разговор за троих. «Ну так что, пешком пойдем?» — предложила она и добавила, поскольку даже в столь невинных душах, как у нянюшки Яг, порой вспыхивают искорки язвительности. «А может, споем что-нибудь бодрое, чтоб легче шагалось?» «Да кто я такая, чтоб кому-то что-то запрещать?» — пожала плечами матушка. «Делай, что хочешь, меня это не касается. Но кое-у-кого с палочками и великими идеями наверняка найдется, что сказать». «Ха!» отреагировала Маград. Друг за другом ведьмы двинулись по желтой дорожке к далекому городу, причем нянюшка Яг вынуждена была выполнять роль этакого мобильного буферного государства посередине. «Что кое-кому не помешало бы», промолвила Маград, обращаясь к миру в целом, «это иметь побольше сердца». «А кое-кому не помешало бы», ответствовала матушка Ветровоск, обращаясь к грозовому небу, «Иметь побольше мозгов!» И ухватилась обеими руками за шляпу, которую едва не сорвало ветром. «А что мне не помешало бы?» — с жаром подумала нянюшка Яг. «Так это глотнуть из бутылочки!» Ровно три минуты спустя ей на голову упал дом. Длинной вереницей ведьмы растянулись по дороге. Матушка-ветровоск вышагивала впереди, Магрот тащилась в урьергарде, а нянюшка находилась как раз между. — Я ведь даже не пела, — возмущалась потом нянюшка. Просто еще мгновенье назад по дороге шла маленькая полненькая ведьма, а в следующий миг на ее месте уже разваливался деревянный домик. Обернувшись, матушка-ветровозк обнаружила, что смотрит на покосившуюся некрашенную дверь. А Магрот едва не влетела в такую же серую выцветшую дверь, но расположенную позади домика. Стояла полная тишина, слышалось лишь потрескивание оседающего дерева. — Гита! — позвала матушка. — Нянюшка! — окликнула Магрот. Обе ведьмы распахнули свои двери. Домик был очень простой конструкции, с двумя комнатами внизу разделенными коридором. Посреди коридора, окруженная сломанными, изъеденными термитами половицами, торчала нянюшка яг Широкополая шляпа была нахлобучена до самого ее подбородка. Гриба куда-то бесследно исчез. «Что случилось?» – спросила нянюшка. «Случилось, чё?» «Тебе на голову упал фермерский домик», – растолковала Магрот. «А, один из этих?» – неопределенно кивнула нянюшка. Матушка схватила ее за плечи. — Гита, сколько пальцев ты видишь? — с тревогой спросила она. — Каких еще пальцев? Кругом тьма кромешная. Магрот и матушка ухватились за поля ведьмовской шляпы и полуздернули, полускрутили ее с нянюшкиной головы. Нянюшка Ягра заморгала. — Вот что значит ивовая арматура, — сказала она, когда остроконечная шляпа со скрипом приняла первоначальную форму Будто раскрывающийся зонтик. Нянюшку чуть покачивала. «Хоть молотком по ней бей, по этой самой арматуре. Главное, в шляпе это прутья. Распределяют нагрузку. Непременно напишу господину Вернисадче». Маграто шалела, озиралась. «Он свалился с неба прямо нам на головы. Вернее, тебе на голову», — поправилась она.